16 апреля понедельник утро. Морганс-Пойнт, округ Харрис, Техас, США. Спокойного места найти никак не получалось. В порту было много зомби. Не толпы, но остановиться и поговорить не получилось бы, пришлось бы отбиваться. По одежде, судя, однотипной рабочей, можно было предположить, что множество трупов появилось здесь одновременно. Может быть, водители грузовиков, а может и другой, похожий на них люд подвергся массовому нападению. Причину подобного нашли скоро, стоило доехать до второго выезда с контейнерного терминала, что был у самой верхушки мыса, прикрывавшего бухту. Там был настоящий затор из грузовиков. Машины стояли вплотную, одна к другой, застряв в проходной, над которой было написано «выезд». Похоже, что здесь была паника, машины встали, люди вынуждены были выбираться из них, а на них бросались мертвецы. Странным было другое. Откуда здесь взялось достаточно мертвецов, чтобы нападать так вот разом? — Собаки, — вдруг сказал Сэм. — Ты видишь, сколько убитых собак? Действительно, на глаза попадались растащенные, но еще опознаваемые трупы псов. Много трупов. — Разворачиваемся, — сказал Сэм. — Выберемся там, где въехали. А собак всегда здесь было, до да черта. Коммунальщики все время их ловили, но не активно. Собаки жрали крыс, а крысы куда хуже. В портах всегда много крыс, без них никак. Его пикап сбил очередного мертвекаток и разгуливающего в строительной желтой каске, бог ведает, с каких времен. Мертвец этого словно и не заметил. Упал, но выражение его лица не изменилось ни на единый миг. Замелькали контейнеры, краны. Показалась вода, а на воде контейнеровоз Алисия, выходящий в канал. «Мутанты», — спокойно и равнодушно сказала Дрика, указав на штабель контейнеров. «Действительно, на самом его верху виднелись два уродливых силуэта, просвечивающие сквозь дождь. Твари сидели неподвижно, просто провожая нас взглядами». Ну и провожайте, хрен с вами. Мелькнула была вялая мысль о том, что за спиной лежит себе в чехле вполне снайперская самозарядная М-25, из которой я с такого расстояния вполне мог бы при должном везении, разумеется, завалить еще одного. Но как мелькнуло, так и пропало. Я был выжат так, словно меня всю ночь крутили в центрифуге стиральной машинки. Думаю, что спокойствие и равнодушие Дрики было той же природы. Еще одну разорванную пулями крупного калибра туши мы увидели прямо на пирсе. Пулеметы с Алисией достали еще одного. Ну и хорошо, спасибо большое, в сущности. Хрен знает, как бы сложилось наше путешествие на контейнеровозе, и куда бы он нас завез, а жизнь они нам спасли. На самом деле спасли, на полном серьезе, кранты бы нам были. Ладно, что не делается, то к лучшему. Может и врут, когда так говорят, но я предпочитаю верить. Ураган погулял на славу. Стоило нам выбраться из закрытой контейнерами части порта, как стало все видно. Ветки деревьев, сорванные с крыш листы кровли, оборванные провода, горы мусора, снесенные сюда со всего Лапорта. В проезде, через которые мы проникли на терминал, застрял немалого размера сук с дерева, сам похожий на небольшое деревце. «Я уберу, прикройте меня», — сказал Сэм, выбираясь из кабины. «Мы тоже вышли, контролируя каждый свой сектор. Собраться. Теперь надо собраться. Наша на базе продолжается, и конца ему, и края пока не видно». Надо быть снова сильным, спокойным, собранным и внимательным. И предусмотрительным, что самое главное. Мертвяков близко не было, но поодаль шлялись. Один с подламывающейся изорванной ногой и перегрызенным горлом поковылял к Сэму, который удостоил его лишь мимолетным взглядом, присев на корточки у дерева. Он был в секторе Дрики, поэтому я вмешиваться не стал, так только подстраховывал. Она прицелилась, опирая автомата капот, выстрелила. Попала, но не в мозг, не убила. Зомби только покачнулся. Второй выстрел прошел мимо, а третий свалил покачивающегося мертвеца. Зато на выстрелы обернулись и навелись остальные, не меньше пяти. Я бросил взгляд на Сэма. Тот без суеты занимался своим делом, накидывая петлю троса на деревяшку. Ага, разумно. Все лучше, чем самому толкать. Снова захлопал автомат Дрики одиночными, неторопливо, прицельно. «Попало?» — спросил я, сам выцеливая самого ближнего из зомби, идущего с моей стороны. «Да, порядок». Зомби, шедший вторым, вдруг резко ускорился, побежав в нашу сторону с почти человеческой скоростью. «Э, куда?» — возмутился я, кажется, не вслух, а только мысленно и открыл огонь. «Ничего, попал. Хоть и не с первого». Мертвец запутался в ногах и сходу завалился на асфальт, даже вроде проехавшись немного. Шедший первым остановился, оглянувшись на того, и вдруг тоже побежал, но не к нам, а в сторону, норовя укрыться за контейнером для строительного мусора. И укрылся. Я пальнул в него трижды, но промахнулся, он двигался поперек линии огня, да еще и подпрыгивал. Сэм уселся за руль, сдал задом, дерево с хрустом ломающихся веток выскочило из проезда, освободив нам путь. Прикрывая Сэма, пока он отвязывал трос, мы завалили еще одного зомби. А еще несколько, появившиеся с разных направлений, тоже укрылись. Не разбежались отнюдь, а просто укрылись и даже старались при этом двигаться в нашу сторону. Точно поумнели. Уже в хищников превратились. Поехали снова. За пропускным пунктом земля чуть понижалась, и на дороге появились огромные лужи, которые приходилось переезжать не без опаски. Много было мусора, в том числе и металлического, от чего я постоянно боялся пропороть колеса, под водой это сделать было проще простого. Но тут уже пронесло, словно запас невезения на сейчас исчерпался в ходе нашей попытки попасть на судно. Но вообще, не надо об этом не сглазить бы. Мертвяки были везде, как в самый разгар катастрофы. Желание остановиться и обсудить ситуацию так желанием и оставалось. Новая проблема. Прямо поперек дороги лежал бетонный столб. Остановились, выбежали, осмотрели и поняли, что стащить его тросом не получится. Он упал враспор, да еще и зацепился за высокий бетонный ограничитель. Пришлось кое-как разворачиваться и ехать обратно. «Придется в Лапорт», — сказал Сэм. «Там жилой район, так что поосторожней», — понял, — сказал я. А что еще остается? Морганспойнт на мысу находится, выездов отсюда не так уж и много. Снова увидел Алисию, уже идущую вдалеке по каналу. Смутный силуэт, нарисованный серым на фоне все слабеющего дождя. Каких-то особых эмоций она не вызвала. Идет себе и идет, мало ли. В душе тишина и опустошение, разруха и мусор, как вокруг, после вот этого самого урагана. Сэм знал, куда ехать, вел уверенно. Мы протиснулись между двух больших складов с площадками, на которых стояло несколько забытых 18 колесников. По грунтовке выехали на узкую асфальтированную дорогу, которая завела нас типичный небогатый пригород. Щитовые дома, крошечные лужайки перед ними, никаких бассейнов во дворе. И зомби. Много зомби. Похоже, что я был прав в своих предположениях. Дождь их сделал активными, а ураган, пронесшийся своим и грохотом, разбудил тех, что валялись в своих убежищах, подняв всю армию тьмы. Наша маленькая колонна петляла между домов по широким, слава богу, аллеям, которые буре так и не удалось полноценно завалить мусором ни в одной точке, хотя она очень старалась. Следы ее усилий были видны на каждом шагу. И выбитые окна, и вырванные с корнем деревья, и сорванная кровля, и оборванные провода — Весь набор, в общем, все как положено. Как и вчера, мертвецы часто гнались за машинами, пытаясь настигнуть, и пару раз уже не только Сэму, но и мне довелось сбивать ходячие трупы, стараясь прикладывать их вскользь. Не из чувства гуманизма, разумеется, а для сохранения фар. Особенно много мертвецов оказалось вокруг Лапорт-Хай, местной школы, что поначалу навело на совсем мрачные мысли, но потом присмотрелся внимательней, среди зомби были в основном взрослые. Как выяснилось, опасаться следовало не только зомби. Нам повезло в том, что мы первыми заметили приближающуюся колонну автомобилей, кативших по той самой дороге к терминалу, с которой мы съехали из-за поваленного столба. Мы даже не были уверены в том, что колонна представляет опасность, просто сработали рефлексы мрачных времен. Мы дали по тормозам, а потом резко сдали задом в боковую улочку, а оттуда свернули на параллельную главной дороге, тем самым укрывшись. Мало ли кого несет такой толпой и куда. «Если те, кто обстрелял нас с моста, то кто мешает им повторить этот занимательный опыт еще раз?» «К нам, стоящим, сразу начали подтягиваться мертвецы, и Сэм, нецензурно выговорившись, сказал...» «Стоять не стоит, могут обложить». «Согласен», — ответил я. «Поехали через жилой сектор и дальше». «Движение — наше спасение». Отвык я уже от замертвяченных городов, все время старался держаться от них подальше, а в последние дни, пока катил через пустыни и прерии, Так вообще мертвяков, если и видел, то мало и издалека. «Смотри», — сказала Дрика, вдруг указав рукой на кусты чуть левее. Я посмотрел, куда она сказала, и так и застыл с открытым от удивления ртом. Супер оседлал обыкновенного мертвяка и рвал его когтями. Тот вяло отбивался, но быстро затих. Когда мы проезжали мимо этой сцены, Морф принялся жрать. «Ну ты скажи», — поразился я. «Так вот чем мутанты эти самые бодрость свою неумеренную поддерживают». Хотя почему бы и нет? Жрать им действительно нужно, только кого еще? Людей, предположила Дрика. Люди стали умные, осторожные и вооруженные. Пока такого поймаешь, сам с голоду сдохнешь. А мертвяков много. Дождь все слабел, но пока не заканчивался. А вот ветер почти что стих. Деревья уже не гнулись под его напором, а только лишь вяло шевелили ветвями. Ураган действительно прошел мимо, одарив нас ночью полной приключений и упущенным пароходом. Слева потянулся большой парк, растрепанный сейчас ураганом, как прическа бомжа. А вдалеке, впереди, я увидел сетчатый забор и какое-то невысокое здание за ним. И совсем вдалеке виднелось несколько довольно больших ангаров. «Сэм, что там за забор?» – спросил я у нашего провожатого. Ключевым в этом вопросе как раз и было слово «забор». Тихая надежда найти огороженную территорию, где можно на какое-то время остановиться. Хотя бы поговорить минут 10. Решить, что же делать дальше. «А я... не помню, если честно. Я в эту часть города обычно не заезжал», — сказал тот и добавил. «Сейчас увидим». Справа, не доезжая до забора, мелькнул одноэтажный большой дом красного кирпича, выстроенный в стиле гольфового клабхауза, а я заметил на нем вывеску. «Муниципальный аэропорт Лапорта». Мы проскочили дальше, свернули на дорожку, ведущую в просторное плоское поле вдоль того самого забора, который я разглядел издалека. Затем были ворота, проскочив в которые, я закричал в рацию «Стой!». Выскочив из машины, я сдвинул решетчатые створки, после чего прихватил их друг к другу несколькими мотками нейлонового шнура и обрезал лишнее. Нам надо здесь закрыться и не только чтобы поговорить. У меня в глубине души вяло и медленно, словно пьяный, в луже, заворочилось некое предчувствие. А потом появилась мысль. На аэродроме мертвяков почти не было, мы встретили всего лишь двоих. Это место и раньше не было оживленным, так что мертвецы, руководствующиеся, судя по всему, остатками каких-то воспоминаний, сюда не рвались, продолжая крутиться в жилых кварталах. Аэродром был простеньким, рассчитанным все больше на частные небольшие самолеты, которые все больше стояли под открытым небом. Их было не так, чтобы много, но всем от урагана досталось по полной. Я застонал в отчаянии, когда увидел пару десятков самолетов, отогнанных ветром аж на траву избившихся в кучу. Столько добра, и за одну ночь все превращено в хлам. Самый обычный хлам. В дальнем от нас конце летного поля возвышались три ангара, возле которых виднелись самолеты. И я понял, что это и есть моя последняя надежда. Не объясняя никому и ничего, я прибавил газу и направил фургон туда прямо по взлетной полосе. Мастерские. Заправка. Гараж с грузовиком-заправщиком, между ними поврежденные ураганом самолеты, из большинства свисают обрывки якорных тросов, не выдержали, сорвало. Еще ангар с закрытыми воротами, с которыми пришлось повозиться, вскрыть удалось только тросом, привязав его к фаркопу. Сэм и Дрика наблюдали за мной молча и вроде даже с сочувствием, а и сам не мог объяснить, почему я так привязался именно к этому ангару. Может потому, что именно он по размерам больше всего подходил для хранения самолетов. За воротами было то, что заставило меня обмереть в тихом восторге. Новенькая, сверкающая свежей краской Cessna Skylane. Среди всего этого бардака уцелевшая, сохраненная, великолепная. Небольшой и даже не слишком изящный самолет, высокоплан с прямым крылом и с неубирающимися шасси в обтекателях. Для меня он был прекрасен сейчас, как вся компания райских гурей для шахида, взорвавшего себя в автобусе с равинами. Боясь поверить своим глазам, я подошел к самолету, потянул ручку двери. Открылась. Взяла и открылась, будто все за правду, а не снится мне. В салоне пахло свежей кожей от сидений. Все было свежим, незахватанным руками. Два штурвала. Два сейчас черных экрана гарминовской навигационной системы. Благодать. И даже ключ с зелененьким брелоком вставлен в замок зажигания, вроде как «милости просим». Я почему-то выдернул его и затолкал в кармашек для документов разгрузки. Вроде как присвоил. «Ты что задумал?» — спросил до сих пор, молча стоявший в воротах Сэм. «Мы полетим», — сказал я, обернувшись к нему и улыбнувшись до ушей. «Мы полетим, если здесь есть топливо. А я думаю, что на одну заправку мы его найдем точно». «И куда мы на нем долетим?» — с сомнением спросил Сэм. «Это же игрушка, а не джамбо-джет. На нем хоть до Луизианы. Можно дотянуть?» «Насколько я помню...» «А я помню точно...» «Этот самолет может пролететь полторы тысячи с нами всеми на борту», — сказал я и добавил, перехватив недоуменный взгляд Сэма. «Километров не миля, разумеется, но это тоже много, хватит примерно до Чикаго». «А что нам делать в Чикаго?» — Спросил Дрика. «Искать бензин на следующую заправку», — сказал я. «И тогда мы долетим в Канаду, на самый ее северо-восток». «А потом?» «А потом будет Гренландия, где наверняка никаких зомби». «А потом Шотландия». «А ты сумеешь?» — спросила Дрика. «Сумею», — кивнул я решительно, хотя в душе все же немного сомневался. Налет у меня был не так, чтобы большой, скорее, очень даже умеренный. «Я бы предпочла лодку», — сказала девушка, немного подумав. «Я тоже», — сказал Сэм. «Но редкая лодка из Техаса доберется до Европы. Надо обходить Флориду и вообще делать большой крюк. Да и до Флориды не близко, а вот из Майами вполне можно было бы плыть». Я кивнул, соглашаясь с его аргументами, и ответил. Мы можем укрыться в ангаре, поговорить и отдохнуть, и все обсудим, и примем решение. Соседний отсек пустой, наши две машины влезут туда легко, и закроемся изнутри. 16 апреля, понедельник, день. морганс пойнт округ Харрис, Техас, США. Сэм и Дрика валялись на матрасах, растерянных на полу, и вяло завтракали. А я сидел в кабине самолета, пытаясь разобраться, чем он отличается от того, на каком доводилось летать мне. Выходило, что немногим, разве что размерами, да и то не слишком. Скайлейн был небольшим самолетом, чуть больше 8 метров в длину, с размахом крыльев в 10. Четырехместная кабина с изрядным багажным отсеком за задним рядом сидений. Влезем все, включая кота и собаку. И багаж возьмем. Хотя с мотоциклом, как не обидно, придется расстаться. Это в случае, если мы полетим, а не поедем дальше на машинах. В баках бензина до половины, но думаю, что с этой проблемой я справлюсь. Если цистерны местной заправки пусты, то можно и остатки слить с разбитых и поломанных машин. Не думаю, что кто-то успел слить их до меня, пробитых в дыр в местах расположения баков, я пока не видел ни одной. В бак должно влезать литров 300. Не думаю, что это намного больше. Для машин такого класса это стандарт. Главное, что я помнил именно про эту модель, так это то, что летает она медленно, зато далеко, старательно экономия горючее. А именно это нам и нужно. Прикинул, чтобы можно было выбросить из самолета, чтобы облегчить его, и, может быть, догрузить канистрами с горючим, но ничего не придумал. Нашел, пошарившись руководство пользователя на эту машину, полистал до главы Уэйтс, то есть вес. Так, самолет может взять почти 240 килограммов топлива и с полной заправкой максимальный полезный груз может быть в 275 кило. «Дрика!» — позвал я из кабины. «Ты сколько весишь?» Ну, чуть растерялась она, но все же ответила. Килограмм 50, наверное. Сэм. 150 фунтов примерно. Где-то 70 перевел я для себя. Ну и я 90. Итого 210. Сокс. Фунтов 40, как я думаю. Еще 20. И код примерно 5. 235. И что? Спросил Сэм. Можем взять с собой примерно 40 килограммов багажа, если не хотим сильно урезать дальность. А если выкинуть задние сиденья? Сразу спросил он. Тогда всего два останется. «Я могу лететь Лежа, вот как сейчас на матрасе», — сказал он. «Так мы все же летим», — удивился такому заявлению и я. «Как один из вариантов. Можно, например, лететь до Флориды. Если ты умеешь летать, то полет может быть куда безопаснее дорог и куда быстрее». Тут он прав. «С этим самолетом мы очень быстро сможем пересечь страну в любом направлении. Проблема будет с промежуточными заправками и прогнозами погоды». Лететь придется совершенно наугад, сводок давно никто не дает. Но и сводок по преступности на дорогах тоже. Зато сверху всегда можно разглядеть тот аэродром, на который можно сесть, и заодно прикинуть, удастся ли там разжиться тремя сотнями литров авгаса, 100 октанового бензина. Просто мы из осторожности не полетим, скажем, сразу до Чикаго, а начнем искать место посадки через две трети полета, например. Я посмотрел на вполне серьезные кожаные кресла, стоящие в салоне килограммов 20 в каждом будет, как мне кажется. выбросить их и мы берем 80 кило а это уже неплохо. что еще? Да вроде больше и ничего да и лететь лежа сэму не стоит и укачает и просто опасно мало ли как садиться будем. А вот одно кресло можно и выбросить настрое людей в смысле ну и перегрузить килограммов на 10 невеликий грех. И того расчетный вес 70. И все же бросать столько добра жалко. Даже канистры, они ведь ценность серьезная, без них и слить бензин из пустых самолетов не получится. Ладно, будем думать, спешка в этом случае нафиг не нужна. Выбрался из кабины и огляделся. Место крепкое, запирается надежно. Ангар двухъярусный, как обычно и бывает, с металлической галерейкой, поверху с маленькими окошками. Не забраться сюда без спроса, ничто другое. Даже супер в такое окошко не протиснется, мини-крепость получается. «Сэм, Дрика!» позвал я. «Помогите генератор вытащить из фургона. Думаю, что нам надо обосновываться здесь посерьезней. И ворота закрыть, наконец». Размышлять над жизнью и будущим тоже лучше в относительном комфорте и безопасности, что предполагает наличие света и запертые ворота. Генератор достали быстро. Сэм достаточно соображал в электрике, чтобы подсоединить его к распределительному щитку. Вскоре под потолком загорелись лампы, а ворота были заперты изнутри. «Все. Теперь мы защищены». Мне самому не давала покоя одна мысль, какой-то намек, словно я что-то важное увидел, а затем это забыл. Какая-то деталька, что-то знакомое, мелькнувшее перед глазами. Я ходил по ангару, разглядывал многочисленные плакаты и календари на стенах, залез снова в самолет, выбрался, но понял, что же привлекло мое внимание лишь тогда, когда подошел к огромному верстаку, вытянувшемуся вдоль всей задней стены. Там лежал журнал, открытый на середине. Обычный такой американский журнал про авиацию, захватанный испачканными в машинном масле пальцами. И маленькая статья в нем. FedEx отказался от приобретения 10 самолетов Каргомастер. И дальше в небольшой заметке сообщалось, что компания Сесна намерена подыскать других покупателей для упомянутых самолетов и пока они остаются на аэродроме производителя Уичете, штат Канзас. Все. И фотография Сесны Каргомастера. Некое его подобие нашей Аннушки хоть и более современного вида и с одним крылом. Такие самолеты я видел с маркировкой FedEx и DHL курьерских служб. Именно такие доставляли посылки из больших сортировочных центров на местные пункты обработки. Один такой как раз располагался в аэропорту Юма, и оттуда разъезжались во все стороны угловатые фургоны с логотипом компании. А еще название Cargo Master предполагает, что туда можно запихать немало этого самого Карга, то есть груза. Нашедшийся замасленный каталог Сесны подсказал, что супер способен брать на борт больше полутора тонн, а если грузить половину от этого веса, то нет даже потери в дальности. 1600 километров гарантированно. Тогда влезет все, даже мотоциклы. Так, заправочные объемы, заправочные объемы. Я быстро листал страницы каталога, потом прихлопнул нужную ладонью. Тонна. Тонна авгаса, это серьезно. Стоит оно того. 350 против тонны. 5 больших бочек. Можно взять с собой еще чуть-чуть в тех же бочках, если здесь удастся добыть, но насколько этого хватит. Ассес на вообще не может вести с собой никакого запаса. И в супер Каргомастере наверняка что-то выбросить можно. Всякие там лесенки, специальную обшивку и еще что-нибудь. Килограммов 100 ободрать получится, как мне кажется. Еще момент. Если совсем подопрет, никто не мешает нам выбросить все тот же багаж, и тогда мы можем взять с собой топливо почти что на полную заправку. А вот это уже точно серьезно. Теперь мысль начала оформляться в нечто конкретное. Я извлек из сумки «Атлас», померил расстояние от Хьюстона до Уичета. Получалось, что если вылететь на «Сесне» с полным баком и налегке, например, вдвоем с минимальным грузом, то вполне можно долететь туда, а потом вернуться обратно. А здесь создать запас топлива, покуда... Я и бочки пустые здесь видел, и грузовичок у нас имеется, и безопасное место. И что потом? А потом, если удастся добыть каргомастер, на нем можно лететь со всем нашим грузом, и даже дальше, чем на Skylane, без него. А если не удастся, то можно вернуться обратно на том, на чем вылетели. И Истраченное горючая ничего не значит, все равно с собой захватить не получится, а на еще одну заправку здесь наберем, это без сомнения. И вообще, как мне кажется, полет себя может окупить при любом исходе, потому что у Уичити расположен главный центр продаж самолетов Сесна И сервисный центр. В общем, есть идея, обернулся я к Сэму и Дрике. И рассказал то, до чего только что додумался. На некоторое время воцарилось напряженное молчание, а затем Сэм сказал. «Ты знаешь, несмотря на кажущийся идиотизм, план неплох, да, сэр? Я так понимаю, что останусь здесь охранять форт, а вы вдвоем налегке полетите у Уичиту?» «Да, примерно так я и представлял все». «Вообще-то Сэм со своей мастеровитостью был бы там полезней, но оставлять одну Дрику здесь, может, даже не на один день, все же не стоит». «А Сэм к одиночеству привык, в компании Сокса для него провести время не проблема». «Мы сначала оборудуем здесь нечто вроде базы, собираем бензин, укрепляемся, если нужно, потом летим», — повторил я основные пункты своей речи. «А потом все же куда?» — спросила Дрика. Мне кажется, есть смысл лететь во Флориду и там искать подходящую лодку. Сезон штормов начинается, сказал Сэм. Я сразу не сообразил, а теперь вот вспомнил, ураган намекнул. Если и искать лодку, то не южнее Нью-Йорка, а лучше в Канаде. Тогда давайте голосовать, сказал я, кто за мое предложение. Руки подняли все, причем без размышлений. Будем готовить базу, подбил я итог нашим обсуждениям. К нашему счастью, мертвяки так и не уделяли никакого внимания аэродрому и нас не замечали, очень уж далеко от них мы были. Двоих, попавшихся нам во время наших поисков, я застрелил из пистолета с глушителем, не хотелось привлекать никакого внимания. Пикап Сэма катался между ангарами, мастерскими и просто составленными самолетами, а мы подбирали все, что могло показаться полезным. Пошарились в диспетчерской и в кабинете менеджеров, в котором наткнулись на неупокоенного с табличкой «Стив Джиллетт» на груди. Был он медлен, вял, и после того, как в лоб его ударила пуля 45-го калибра, мешком осел на пол. Там нашли много полезного, в основном, конечно, карты. Карты, в которых указана самая маленькая, самая простенькая посадочная полоса в мире, если она, конечно, официально зарегистрирована. Таблицы, процедуры и прочее уже отпадали за ненадобностью, сомневаюсь, что хотя бы один аэропорт в этой стране работает в нормальном режиме и соблюдает все эти Blue Белл-2» или «Колумбия-1». Главное, нашлось горючее. Цистерны для топлива на местной заправке были заполнены почти наполовину. Никто отсюда ничего не выкачивал. Авиатопливо для машин не слишком годится. Да и куда больших запасов горючего в Хьюстоне и так хватало, как и в том же Порт-Артуре. Главные нефтяные ворота Америки. Вот они не совался никто на опустевший аэродром в замертвяченном городе. Джет-газа для реактивных самолетов было вообще прорва, но и авгаз для поршневых тоже имелся. Не было главного. Машина заправщика. «Мой старичок все равно с нами не полетит, останется здесь», сказал Сэм, когда мы чесали в затылках возле заправки и ангара с надписью «Try Star Aviation». «Две с половиной тысячи фунтов груза он и так должен был выдерживать, нагрузим 3 «Поставим в кузов бочки и будем качать туда, просто ездить на нем надо медленно и аккуратно, чтобы не развалился». «Вот тебе и заправщик». «Верно». С пикапом и фургоном, если все сложится так, как я планирую, все равно придется расставаться, так что заботиться об их сохранности можно уже умеренно. Труднее было промывать тяжеленные металлические бочки, рисковать не хотелось. Искать возможность для вынужденной посадки, потому что в бензине что-то оказалось, было бы верхом глупости. Второй попытки у нас не было. Ни на что. Но тоже справились, хоть сами потом благоухали бензином так, что я в душе искренне радовался, что среди нас нет курящих. Вспыхнули бы как свечки. К вечеру импровизированный заправщик был готов, даже с ручной помпой. Недаром я ее с собой возил. Когда начало темнеть, взялись и непосредственно за обустройство базы. Надо было устроить там хотя бы минимальный комфорт. Сэму здесь вообще несколько дней жить, да и нам с Дрикой тоже. И когда мои часы показали полночь, и сутки сменились сутками, у нас тарахтел генератор, выпуская дым наружу через проделанное в стене ангара отверстия. Стоял столик, возле него на манер в пластиковые ящики со стопками старых журналов вместо сидений. Горела спиртовка, а на ней закипала вода в кастрюле. А я прохаживался по верхней галерее, время от времени выглядывая в окошки. Была моя смена дежурить. Караульная служба в таких обстоятельствах – первейшее дело».